«Все кончилось?» — сказала она, словно ребенку. Сняв крышку с чайника, она показала ему мокрые листья. «Видите?» Он быстро взял чайник и, запустив руку в отверстие, схватил их и запихал в рот. «Глоб бип!» — одобрительно прочавкал он. «Дрекси глоб бип!» Смирившись с судьбой, миссис Ундервуд не стала мешать его пиршеству. Глава четвертая. «Новый поиск по следу корзины». И мы поверили вашим рассказам, что корзина в полной безопасности, возбуждённо говорила Амелия, чуть не столкнув спящего инспектора ножкой. Джерри уловил в её голосе знакомой нотки. Инспектор Спрингер тоже уловил их. Он густо покраснел, глядя на своё запястье, к которому был прикреплён разрезанный ремешок. Я п -п -п привязал его к, -к, к корзине, начал, заикаясь, оправдываться он. Они должно быть обрезали её. И давно вы почиваете, инспектор, поинтересовался Джерк. Да что вы, я совсем не спал, только п -п прикрыл глаза, сущий пустяк. Вы прикрыли глаза очень крепко, тяжело вздохнула Мели, пристально всматриваясь в серое предрассветье. Судя по вашему храпу, который я слышала всю ночь, ну что вы, м-м. Они могут быть уже В нескольких милях перебил его Джеррик. Они хорошо бегают, когда захотят. Вы тоже плохо спали, миссис Андервуд. Только инспектор, кажется, основательно отдохнул, сверкнула она глазами на инспектора. Если вы хотите, чтобы ваш дом ограбили, скажите полиции, что вы уезжаете на выходной. Так всегда говорил мой брат. Это вряд ли справедливо, мадам. начал он, но понял, что находится на зыбкой почве. Я принял все меры предосторожности, но эти иностранцы с их ножами. Он снова показал на обрезанные ремешки. Этого нельзя было предвидеть. Бросив взгляд на песок, Амелия сказала упавшим голосом: "Всё испорчено. Ещё вчера мы встречали рассвет у моря, и вокруг не было ни единой души. Вы только посмотрите на эти следы." она показала под ноги. Почва определённо хранила неизгладимые отпечатки конечностей и скрывшихся лапов. Они несут корзину, предположил инспектор Спрингер. Поэтому не могут идти очень быстро. Он прижал руки к груди. О, я ненавижу начинать день на пустой желудок. В этом вам некому винить, кроме себя, инспектор ехидно заметила Амелия. Она устремилась вперёд, И её спутникам ничего не оставалось сделать, как натянув пиджаки, последовать за ней. Путники вошли в огромную папоротниковую рощу. По сломанным веткам и разбросанным листьям миссис Андервуд цепким взглядом определяла маршрут путешетелей. Солнце, золотое и роскошное, было в зените. Жара вступила в свои права. И инспектор теперь безуспешно прикладывал платок то к вспотевшему лбу, то к шее, надеясь на скорую передышку. Однако миссис Ундервуд не позволяла им остановиться. Хоум становился все круче и круче, но Амелия не замедляла шаг. Оба центльмена тяжело дышали. Джерек с удовольствием, а инспектор с сумным негодованием. Дважды он отчаянно выдохнул «женщины», как проклятие из проклятий, невнятно добавив ещё какие-то слова. Джэрик напротив приветствовал испытание, в предчувствии приключений, хотя и не верил, что они достигнут капитана Мэберса и его сородичей. Она всё ещё опережала их. До вершины осталось совсем немного, объявила она. Инспектора Спринггера это не приободрило. 15-футовый папоротник-гигант Жалобно шелестел, когда инспектор прислонился всей своей избыточной массой к его стволу. «Нам нужно держаться как можно ближе», — сказал Джерик, проходя мимо. «Иначе мы можем потерять друг друга из виду». «Она законченная сумасбродка», — пробрюзжал инспектор. «Я давно знаю это». Он все же последовал за Джериком и даже догнал его, когда тот на четвереньках перебирался через упавший ствол, оставивший на брюках Джерика ручку. два ярко-зелёных пятна Джеррик втянул воздух Ваш аромат удивительно я не встречал подобного благоухания прежде